Тринадцать важнейших минералов и их основные задачи и лучшие пищевые источники. Как собрать правильную минеральную корзину? Минералы, как правило, выполняют перекрестные функции, помогая друг другу. Если наблюдается дефицит хотя бы одного из них, если из этой упряжки выпадает одна рабочая лошадка, то начинаются или проблемы с конкретной функцией, за которую она отвечает, или проблемы у коллег. с которыми лошадка тащит тележку вместе. Каждое из этих питательных веществ в той или иной степени необходимо для сокращения мышц, передачи нервных сигналов, работы сердца, восстановления клеток, синтеза энергии и так далее. Минералы отличаются от витаминов в тем, что их мы получаем из почвы и воды, их поглощают растения или животные и отдают потом нам в удобоваримой форме. Витамины же синтезируются растениями или животными. Существуют макроминералы, к ним относятся все электролиты и микроминералы, питательные вещества. Первые нужны организму в больших количествах, а вторые гораздо меньше. Однако без них гармонии не будет. Есть несколько основных минералов. Кальций, натрий, магний, фосфор, железо, калий, йод. Медь, марганец, цинк, сера, селен и хлор. Остальные, как правило, работают в связке с другими минералами. Наиболее интересные из них — хром, молибден и фтор. Все они содержатся в простейших продуктах. Кальций. Поддерживает здоровье костей и зубов, иммунной системы. Участвует в функции нервов и мышц, влияет на свертываемость крови, регулирует давление и метаболизм. Его источники — это прежде всего кисломолочные продукты — творог, сыры и домашнее молоко, а также сардина, листовые, брокколи, миндаль, кунжут, мак, бобовые, растительное молоко и соя. Натрий, соль — его антагонист. Его основные функции — поддержание баланса жидкостей, участие в передаче нервных импульсов и мышечных сокращениях. натрий можно получить из морской капусты, яиц, мяса и рыбы. А вот ферментированных овощей, консервации, соленой рыбы и так далее лучше избегать. В таких продуктах абсолютно нефизиологичное количество соли. Лучше солите сами. Магний участвует в ферментативных реакциях и синтезе ДНК, а также важен для костной ткани и производства белков. Кроме того, Он обеспечивает мышечные циклы сокращения расслабления. Содержится в картофеле, орехах и семечках, какао и горьком шоколаде, цельнозерновых, листовой зелени, бобовых, рыбе, авокадо и бананах. Фосфора. Еще один минерал, отвечающий за здоровье костей и зубов. Он также поддерживает оптимальное состояние клеток и кислотно-щелочной баланс. Способствует нормальному функционированию нервов и мышц. Содержится в мясе и птице, молочных продуктах, семечках, бобовых. Только не смешивайте эти источники. Фосфор лучше усваивается в моновариантах, в купе с овощами и маслом. Железо. Участвует в обеспечении организма кислородом и синтезе аминокислот, гормонов и нейротрансмиттеров. Предотвращает анемию. Источники железа — это красное мясо, субпродукты, рыба, птица, морепродукты, яйца, бобовые, темные листья вроде петрушки и шпината, курага, изюм. Калий. Отвечает за баланс жидкостей, передачу нервных импульсов, мышечные сокращения и нормальное давление. От него во многом зависит здоровье сердца и сосудов. Содержится в картофеле, листовых, бобовых, крестоцветных. бананах, свекле и сухофруктах, а также в небольшом количестве в кофе и яблочном уксусе. Йод необходим для производства гормонов щитовидной железы. Он участвует в метаболических реакциях и способствует нормальному развитию мозга и когнитивных функций. Йод содержится в морепродуктах и рыбе, водорослях, индейке и молочных продуктах. Медь способствует усвоению железа, Поддерживает нормальную скорость метаболизма. Борется со свободными радикалами. Участвует в синтезе нейротрансмиттеров. Содержится в морепродуктах, субпродуктах, говядине, спирулине, темном шоколаде, орешках, зелени, семечках, пшеничных отрубях. Марганец. Способствует расщеплению белков, углеводов и холестерина. Свертыванию крови участвует в делении клеток. Его источники – зерновые, морепродукты, орехи, бобовые, листовые. Цинк тоже способствует делению клеток. Кроме того, поддерживает иммунную функцию и здоровье кожи, способствует заживлению ран. Содержится в мясе, особенно в говядине, в субпродуктах – рыбе, птице, грибах, брокколи, семечках тыквы, спаржа, все и отрубях, рисе и рисовых отрубях. а также в чесноке. Сера играет важную роль в борьбе с инфекциями, обладает природными антибактериальными свойствами и даже участвует в восстановлении поврежденных ДНК. Сера содержится в мясе, птице, рыбе, бобовых, яйцах, молоке, орехах, крестоцветных и чесноке. Селен. Поддерживает здоровье печени, мозга и щитовидной железы, в частности, способствует нормальной выработке ее гормонов. Участвует в метаболизме синтезе ДНК, защищает организм от окислительного повреждения, а также крайне важен для фертильности. Его источники — бразильские орехи, рыба, мясо, морепродукты, птица, индейка, курица, яйца, овсянка, молоко, чечевица. Хлор в паре с натрием обеспечивает нормальный пищеварительный процесс. Производит желудочную кислоту, отвечает за поддержание нормального уровня pH желудка. Его можно получить из соли, соевого соуса, водорослей, оливок и помидоров. Как и с витаминами, чтобы организм мог все усвоить, питайтесь проще, не увлекаясь диковинными сочетаниями. Не нужно огромных порций, вы все равно не получите лишнего. Не пытайтесь уместить все в один день. Наилучший вариант – раскидать на неделю. Тогда не будет перегруза ингредиентами в течение дня, и вы обеспечите себе недельное разнообразие продуктов и блюд. Уже в 100 граммах перечисленных продуктов содержатся дневные нормы минералов, поэтому вы с легкостью наберете норму. Прекрасным рационом на день будет яичница с хорошим сыром или каша с ягодами и сливочным маслом на завтрак, порция домашней ухи на обед, Бобовые или птица с овощами на ужин. И обязательно красное мясо или суп-продукты хотя бы несколько раз в неделю.